Спасая рыбу из воды. Глава четвертая. «Вы идиот?» Арина Петровна с интересом уставилась на сотрудника, который уже слишком часто за последние дни оказывался в ее кабинете. «Пока опустим сомнительные методы, которые вы практикуете с нашими воспитанниками. Но, черт возьми, как вам в голову могло прийти самому, без моего одобрения, без доклада и без подготовки устраивать сессию в квазе? И ладно, бог бы с ним, но вам пятьдесят три года!» Как вообще могло получиться, что в 53 года это было первое в жизни погружение? Почему вы об этом не сообщили техникам? Вы же вроде раньше были вменяемым человеком. Вменяемым. А тут вы скрываете жизненно важную информацию. Вы подставляете всех под статью. Вы же знаете, что первое погружение может быть болезненным даже в детстве. А риск осложнений увеличивается с возрастом. Да где вы сейчас найдете человека, который будет самолично погружаться после 50 Вы могли получить когнитивный шок. Вы могли остаться инвалидом. По вашим словам, Арина Петровна, я идиотом являюсь перманентно. Так какие спросы с инвалида? Огрызнулся Анатолий. Не валяйте, дурака. Вы уже натворили дел. Чтобы через час на этом столе лежал отчет и объяснительное. Я вас должна отстранить, понимаете? Полностью и безвозвратно. Что вы делаете с детьми? О детях вы подумали? Вы подумали, кого я поставлю вместо вас? Где кадры? У меня глупые девчонки и самоуверные мальчишки в штате. У них ни медицинского, ни педагогического образования. Опыт работы ноль в семнадцатой степени. Докладную, сейчас же. Или я могу заняться своим делом. Раздосадованный своей же оплошностью, воспитатель вскинул руки вверх, изображая ладонями чаще весов, которые колебались, пытаясь найти равновесие. Подрадите час на сочинение бумажки, которые вы подотретесь в туалете или заняться больными. Да я за этот час проведу три индивидуальные сеанса. Да я за этот час... хватит хватит анатолий григорьевич вы уже достаточно сказали вон из моего кабинета вы отстранены на два дня у вас отпуск идите и выспитесь а в четверг приходите сразу же в этот кабинет с объяснительной и полным отчетом ровно в девять лекс внезапно завопила женщина перебивая сама себе э, что арина петровна из- за двери выглянул молоденький парнишка по виду еще школьник на его безусом лице красовались визнушки рыжие волосы сияли перекрывая голубые глаза